Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла, и смотрела на него во все глаза. «Здравствуйте, Алена Ивановна!» — начал он как можно развязнее. Но голос не послушался его, прервался и задрожал. «Я вам вещь принес. Да вот лучше пойдемте сюда, к свету». И, бросив ее, он прямо без приглашения прошел в комнату. Старуха побежала за ним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 «Хотите, берите, а нет, я к другим пойду, мне некогда». Он и не думал это сказать, а так само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась, и решительный тон гостя ее, видимо, ободрил. «Да чего же ты, батюшка, так вдруг...» «Что такое?» – спросила она, смотря на заклад. «Серебряная папиросочница, ведь я говорил прошлый раз». Она протянула руку.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 Кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтянный образок. И тут же вместе с ними висел небольшой замшевый засаленный кошелек с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит.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 Но как-то все неудачно. Не вкладывались они в замки. Не то, чтобы руки его так дрожали. Но он все ошибался. И видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ с зубчатой убородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода, как и в прошлый раз ему на ум пришло, а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке может быть все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть. Стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным софьяном, с по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белой простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром. Под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови Руки. Красное, Ну, а на красном кровь неприметнее. Рассудилось было ему, и вдруг он опомнился. «Господи, с ума, что ли, я схожу?» – подумал он в испуге. Но только что он пошевелил это трепье, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи. Вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, браслеты, цепочки, серьги, булавки и прочее. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в двойные листы и кругом обвязаны тесемками. Немало-немедля он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров. Но... Он не успел много набрать. Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина с минуту или с две.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 Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было, только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная темная мысль приподнималась в нем.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 Он опять притворил за собой дверь и переждал. Наконец, все умолкло, ни души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы. Но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же звука тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно «сюда». В четвертый этаж, к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные. Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Вот уж он прошел первый этаж. Вот поднялся еще. Все слышнее и слышнее. Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался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 Полумертвый. Тут он был уже наполовину спасен и понимал это. Меньше подозрений, к тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями, шея была вся смочена. «Иш!» – нарезался, – крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву. Он плохо теперь помнил себя.